Противно природе, а досадовать и чуждаться таких людей и значит им противодействовать. Второе. Чем бы я ни был, я только немощное тело, слабое проявление жизненной силы и господствующего начала. Примечание. Жизненная сила, дыхание, по учению стоиков, проявление в живых существах мирового творящего огня, пневмы. Марком Аврелием термин употреблен в уменьшительном значении, указывающем на малую часть этой вселенской силы. Господствующее, ведущее, руководящее начало в человеке является также истечением тончайших эфирных слоев пневмы, мирового огненного разума, исполненного художественно-творческих сил. Господствующее начало не отождествляется полностью с душой но определяет ее способности и органическую связь с высшим разумом. Конец примечания. Оставь книги. Не отвлекайся от дела. Время не терпит. Пренебреги своим телом, как будто ты при смерти. Оно лишь кровь да кости, бренное плетение нервов, жил и артерий. Рассмотри также существо жизненной силы. Оно... Изменчивое дуновение, каждое мгновение то вдыхаемое, то выдыхаемое. И так остается лишь третье, господствующее начало. О нем-то ты должен подумать. Ты стар, не допускай же более его порабощения. Не допускай, чтобы им помыкали противоборствующие стремления, чтобы оно жаловалось на свой настоящий удел и приходило в ужас пред будущим. Третье. Созидаемое богами преисполнено промысла. Приписываемое случаю также возникает не без участия природы, то есть в связи с тем, над чем господствует промысел. Все проистекает из этого источника, в нем и неизбежное, и полезное всему миру, часть которого — ты. Для всякой части природы благо то, что производит природа целого, и что содействует ее поддержанию. Изменения как элементов, так и сложных тел способствуют поддержанию мира. Вот мысли, которые должны дать тебе удовлетворение. Пусть они будут твоими основоположениями. Умерь жажду книжного знания, чтобы не роптать, когда придет смерть. Уходя из жизни, храни спокойствие духа, воздав богам, искреннюю, сердечную благодарность. Четвертое. Вспомни, с каких пор ты откладываешь эти размышления, и сколько раз, получив у богов отсрочку, ты не воспользовался ею. Следует в конце концов осознать, к какому миру ты принадлежишь как часть, и с течением какого мира правителя ты являешься. Знай, что положен предел времени твоей жизни если не воспользуешься им для собственного просвещения, оно исчезнет, как исчезнешь и ты, и более не вернется. Пятое. Заботься о деле, которым сейчас занят, чтобы выполнить его достойно римлянина и мужа, с полной серьезностью, искренностью, с любовью к людям и справедливостью. Отстрани от себя иные побуждения. Будет удача, если каждое дело исполнишь как последнее в своей жизни, освободившись от безрассудства, подогреваемого страстями, пренебрежения к велениям разума, лицемерия, себялюбия и недовольства собственной судьбой. Видишь, как скромны требования, исполнив которые, всякий сможет достичь блаженной божественной жизни». Да и сами боги от того, кто исполняет это, ничего большего не потребуют. Шестое. Ну что ж, пренебрегай, пренебрегай собой, душа. Ведь отнестись к себе с должным вниманием ты уже скоро не сможешь. Жизнь вообще мимолетна, твоя жизнь уже на исходе, а ты не уважаешь себя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 и не имеют все-таки цели, с которой они сообразовали бы всецело все стремления и представления. Восьмое. Нелегко указать на кого-либо, кто стал бы несчастным от того, что был невнимателен к происходящему в чужой душе, но неизбежно будет несчастен тот, кто не следит за движениями своей собственной души. Девятое. Всегда следует помнить о том, какова природа целого, какова моя природа, каково отношение одной к другой и какой частью какого целого является природа меня самого, а также о том, что никто не может помешать всегда действовать и говорить согласно природе, частью которой ты являешься. Десятое. Теофраст. Примечание. Теофраст, 371, 287 годы до нашей эры, ученик Аристотеля. Известное его сочинение Характеры. Конец примечания. Теофраст, оценивая различные поступки, поскольку такая оценка возможна с обычной точки зрения, замечает, как истинный философ, что проступки, сделанные по влечению, более тяжкие, чем проступки под влиянием гнева. Ведь гневающийся, отвернувшись от разума, испытывает, по-видимому, какую-то горечь и тайное сокрушение. Пригрешающий же по не будучи в силах устоять перед соблазном наслаждения, проявляет, по-видимому, в своих проступках большую распущенность и изнеженность. Правильно поэтому решает Теофраст, что большего порицания заслуживает проступок, сопряженный с наслаждением, нежели сопряженный с горем. Вообще, один из этих людей подобен скорее тому, кого вызвало на гнев чувство горечи, связанное с причиненной ему ранее несправедливостью. Другой же самопроизвольно стремится к несправедливости, увлекаемой своим вожделением какому-нибудь действию. Одиннадцатое. «Все следует делать, обо всем говорить и помышлять так», как будто каждое мгновение может оказаться для тебя последним. Если боги существуют, то выбыть из числа людей вовсе не страшно, ведь боги не ввергнут тебя во зло. Если же богов не существует или им нет дела до людей, то что за смысл жить в мире, где нет богов или нет промысла? Но боги существуют и проявляют заботливость по отношению к людям. Они устроили так, что всецело от самого человека зависит, впасть или не впасть в истинное зло. А если злом является и что-нибудь другое, то они позаботились также, чтобы от каждого зависело не впасть воны. Но то, что не делает худшим человека, может ли сделать худшей жизнь человеческую? Природа целого не могла оплашать таким образом ни по неведению, Не по бессилию предупредить или исправить, в случае, если она обладает всезнанием. Не могла бы она также ни по бессилию, ни по неумелости допустить такую ошибку, как распределение благ и зла между всеми людьми без разбора, как между хорошими, так и между дурными. Смерть и жизнь, слава и бесчестие, страдания и наслаждение, богатство и бедность —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 или отпугивает страданием, или прославляется тщеславием. Как все это ничтожно, презренно, низменно, бренно и мертво. Вот на что следует направить способность мышления. Что представляют собою те убеждения и голоса которых рождают славу? Что такое смерть, если взять ее самое по себе – и отвлечься от всего, что вымышлено по ее поводу, то тотчас же убедишься, что она — ничто иное, как действие природы. Боятся же действия природы — ребячество. Смерть же не только действие природы, но и действие, полезное ей. Как и какую частью своего существа соприкасается человек с Богом, и что делается с этой частью по ее отделении? Тринадцатое. Нет ничего более жалкого, нежели человек, измеряющий все вдоль и поперек, пытающийся, как говорит поэт, мерить просторы земли, спускаясь под землю, разгадать тайну душ окружающих его людей, но не сознающий, что для него вполне достаточно общения только со своим внутренним гением и честного служения ему. Последнее же заключается в том, чтобы оберечь его от страстей, безрассудства и недовольства делами богов и людей. Дела богов почтенны своим совершенством, дела людей любезны нам в силу родства с ними. Но иногда последние возбуждают некоторого рода жалость, когда в них проявляется неведение добра и зла. Уродство не меньшее, нежели неспособность различать белое и черное. 14. Если бы даже ты рассчитывал прожить три тысячи лет и еще тридцать тысяч, все же ты должен помнить, что никто не лишается другой жизни, кроме той, которую он изживает. И никто не изживает другой жизни, кроме той, которой лишается. Поэтому самая продолжительная жизнь ничем не отличается от самой краткой, ведь настоящее для всех равно, а следовательно, равны и потери, и сводятся они всего-навсего к мгновению. Никто не может лишиться ни минувшего, ни грядущего, ибо кто мог бы отнять у меня то, чего я не имею? Итак, следует помнить о двух истинах во-первых. Все от века равно самому себе, пребывая в круговороте, и потому вполне безразлично, наблюдает ли одно и то же сто лет или двести, или же бесконечное время. Во-вторых, наиболее долговечные и умершие лишь начав жить, теряют в сущности одно и то же. Настоящее — вот все, чего можно лишиться, ибо только им и обладаешь, а никто не лишается того, чем не обладает. 15. -е. Все зависит от убеждения. Это ясно из изречений кинекомонима, но и польза его слов будет ясна для того, кто сумеет уловить заключающееся в них ядро истины. 16 -е. Наибольшим позором покрывает себя душа человеческая, когда возмущается против мира, становясь, поскольку то зависит от нее, как бы болезненным наростом на нем. Ибо ропот по поводу чего-либо происходящего есть возмущение против природы целого, содержащего в своей части все другие существа. Далее, когда она чуждается какого-либо человека или устремляется против него с намерением причинить ему вред, как это бывает с разгневанными. В-третьих, она покрывает себя позором, когда не в силах устоять против наслаждения или страдания. В-четвертых, когда она лицемерит и фальшиво и неискренно делает что-нибудь или говорит. В-пятых, когда она не сообразует своего действия и стремления с целью, но делает что-нибудь зря и бестолку, ибо даже в пустяках следует сообразоваться с целью. Целью же разумных существ является повиновение разуму и закону древнейшего града и устройства. Примечание. Древнейшему граду уподоблена Вселенная, обладающая разумом. Конец примечания. 17. -е. Время человеческой жизни — миг. Ее сущность — вечное течение. Ощущение — смутно. Строение всего тела — бренно. Душа — неустойчива Судьба —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 согласно с природой, а то, что согласно с природой, не может быть дурным. Карнунт, Примечание. Карнунд — город в Панонии, место зимовки римских легионов во время войны с маркоманами, германскими племенами, начавшими наступление на границе империи. Конец примечания.